Интерлюдия. Утерянное прошлое. Около часа назад. Легион влетел в портал и начал по спирали подниматься в небо вслед за Василием, нарезая вокруг круги. Божественный домен Каина отличался немалыми размерами, и где именно искать одну облезлую курицу было совершенно непонятно. Внимание, вы получили задание «Имя для ворона. Описание». Встретьтесь с Сайной и узнайте имя, под которым вас знали в прошлой жизни. Дополнительное условие. Сайна должна выжить. Награда – право выбрать боевую форму вариативно. Наказание – вариативно. Кэр! Кэр! Кэр! Среди истинных огненных воронов карканье служило для своего рода выражения эмоций, поэтому в чистом виде использовалось не так уж часто, в основном, когда эмоции были нецензурными. «Внимание! Вы получили координаты цели!» Определившись с направлением, легион без колебаний повернул в нужную сторону, ориентируясь на появившуюся в его сознании отметку. Изначальное волнение от предстоящей встречи сменилось гневом, хотя точно сказать, чем именно Сайна перед ним провинилась, Ворон не мог. Судя по тому, что отметка цели также не осталась на месте, а выдвинулась навстречу, Феникс знала о появлении Ворона и тоже очень хотела поговорить. Сайна уже не была курицей, переродившись в малого Феникса ц ранга и, более того, находилась на пятом уровне. Пелена памяти всколыхнулась, выпуская на поверхность старой обиды, молнии, бьющие в израненное тело, и союзницу, забравшую у умирающего ворона пространственное кольцо. «Предательница!» Легион выпустил истинный огонь, но Феникс не отступила и направила навстречу собственное пламя, алое, но ничуть не менее жаркое. «Ты сам меня предал!» Две волны огня столкнулись, превращая воздух вокруг в пылающий ад, но ничуть не навредив двум сошедшимся в схватке мифическим птицам, как не навредил им и ливень, хлынувший с небес. «Ты обокрала меня!» «Ты убил меня!» Каждая фраза сопровождалась выбросами огня, а пар от испаряющейся воды мешал, вызывая раздражение, и вскоре в ход пошли уже когти. На землю упала первая кровь, пока лишь в виде редких капель, тем не менее ожесточенность схватки только нарастала. Если вы продолжите в том же духе, то я смогу сделать из ваших перьев веер. Я спас тебя! Если бы я не поглотил твою душу, ты бы погибла окончательной смертью! Из-за тебя я стала призраком! Благодаря мне ты вернулась к жизни! Кар! Ка! Феникс и Ворон врезались друг в друга и, вцепившись когтями, кувырком полетели к земле. Тот, кто первым попытается сбежать, окажется в уязвимом положении, и никто из них не хотел уступать. Лишь в самый последний момент противники расцепились и разлетелись в стороны, приземлившись на расстоянии десяти метров друг от друга. «Давайте вы немного успокоитесь!» «Зачем ты пришел?» «Ты должна мне миллиард кристаллов!» «У тебя никогда столько не было!» «Я округлил, для удобства подсчетов!» «Себя округли, вымогатель!» «Ты ничего не понимаешь в математике, самка!» «Ку-кар!» Пламя вокруг птиц вновь вспыхнуло, расширившись в несколько раз, но опять переходить в ближний бой они пока не торопились. «Хочешь сказать, что ты не предавала меня?» «Не в большей степени, чем ты меня!» «В таком случае докажи это! Назови мое имя!» «Легион!» «Я про другое имя!» «Значит, ты не помнишь даже своего изначального имени?» «Что я помню, а что нет, мое дело!» «Ну да, конечно. Раз так, ты и вспоминай его сам!» Пламя вспыхнуло, практически соприкоснувшись и опало, когда с неба обрушилось чудовищное давление. В их схватку вмешался хозяин. Хватит! Раз уж вы здесь, то настало время раз и навсегда решить ваше разногласие Внимание! Запускается симуляция событий прошлого Вам предложено обменяться воспоминаниями с Сайной Срок неопределен, да, нет С чего это я должен меняться своими драгоценными воспоминаниями с этой к... кем? С тобой! Значит, тебе есть что скрывать? «Внимание! Малый Феникс Сайна дала согласие на участие в симуляции!» «Конечно, мне есть что скрывать, самка! Какие из моих секретов ты желаешь выведать?» «Скорее ты просто боишься!» «Я в этом мире боюсь только одного — потерять кристаллы!» «В таком случае ты должен помнить кольцо, набитое ими под завязку!» «То, которое ты украла!» ты сам отдал его мне и насколько я помню это ты его уничтожил внимание демонический огненный ворон легион дал согласие на участие в симуляции подождите великий ой присоединяется к симуляции подождите василий присоединяется в качестве наблюдателя обе птицы замерли погружаясь в сон позволяющий сложить из имеющихся у них фрагментов единую картину и вспомнить если не все то многое. Симуляция начинается. Не так уж давно по космическим меркам пришедшая в очередную галактику система постепенно расширялась. И примерно три тысячи лет назад один из ее ретрансляторов достиг звезды, на орбите которой находилось гнездо, мир, в котором обитали миллиарды огненных воронов. Местная стая была сильна, и, несмотря на то, что небо давно рухнуло, продолжала идти по духовному пути. Возглавляли же ее двое древних воронов, находившихся на этапе Вознесения, те, кого принято называть истинными бессмертными. Самца звали Ктух, ведающий путь, и он получил свое прозвище за великую мудрость, которая позволила его стае выживать на протяжении десятков тысяч лет и к текущему моменту захватить целый мир. Его жена, Морриган, провожающая во тьму, свое прозвище получила за привычку ослеплять своих врагов, вспышкой света или выклевав глаза, хотя последнего удостаивались лишь самые сильные из тех, кто вызвал ее гнев. «Мама! Папа!» Легион знал, что никак не мог видеть происходящего своими глазами, но тем не менее перед ним раскинулся пылающий город, в котором шла беспощадная бойня. Начиная с этапа трансформации души, вороны обретают возможность принимать гуманоидную форму, после чего жить в гнезде из веток на какой-нибудь продуваемой всеми ветрами скале уже не хотят, предпочитая комфортабельные дворцы бескрылых народов. Число тех, кто достиг трансформации души, измерялось десятками, сотнями, если говорить о ложных бессмертных, получивших свою силу и бессмертие от предков. Именно они и стали целью трех порожденных и старших богов, желающих быстро набрать силу, до того, как появятся лидеры стаи. Симуляция продолжается. Сцена изменилась, и теперь легион видел схватку системных богов с лидерами стаи, в котором мятежники потерпели сокрушительное поражение, и нечисленное преимущество, неполученные уровни им не помогли. Победители пожрали тела проигравших, а остатки отдали стае, которая не оставила после себя ни кусочка. Симуляция продолжается. Ктух нырнул в крону звезды, сопротивляясь не только чудовищному жару, но и гравитации. Непростая задача даже для их расы огненных воронов. Еще более сложной задачей было отыскать скрытый ретранслятор, а затем нанести достаточно сильный удар, чтобы уничтожить объект, способный выдерживать такие нагрузки. Тем не менее, чудовищный удар заставил ретранслятор сойти с орбиты и рухнуть в море плазмы, куда даже древний огненный ворон не рискнул последовать. Впрочем, этого хватило, чтобы тьма отступила от их мира до того, как инициировала новых воронов. Вместо того, чтобы напрямую войти в систему, обитающие в гнезде вороны получили статус хаоситов. «Симуляция продолжается!» картинка сменилась вновь и теперь появиласьявилось сложенное из филактерий гнездо в котором находилось единственное яйцо время резко ускорилось показывая смену дня и ночи а затем вновь замедлилось скорлупа треснула, и наружу пробился птенец и едва открыв глаза и увидев находящихся в человеческой форме родителей тут же превратился в младенца. наглядная демонстрация правильных инстинктов врожденного могущества и огромного таланта У нас получилось, произнес черноволосый мужчина. Наш сын источает божественную силу, а значит, куда лучше подходит для нынешней эпохи. Духовная сила у него тоже есть, заметила Морриган. Пусть она и является вторичной, тем лучше, кивнул Ктух. Если другие птенцы смогут обрести ману, то для нашей стаи откроются новые пути. Его сила будет сотрясать миры. Ты уже решил, как мы его назовём? Морух «Поздравляем, вы узнали свое изначальное имя. Задание имя для ворона выполнено». «Морух». Имя не вызывало в душе ворона особого отклика, в отличие от родителей, лиц которых он не мог различить, и как он не вглядывался, видение не становилось четче. «Симуляция продолжается». Продвижение системы, порождающей все новых богов, отзывалось войнами, и далеко не везде владыки оказались достаточно сильны, чтобы в зародыше подавить угрозу, особенно с учетом того, что системные боги из старых миров двигались вслед за волной ретрансляторов, стремясь захватить и разграбить новые миры. Стая сполна воспользовалась смутным временем, нанося удары по ослабевшим мирам, заключая союзы и расширяя сферу влияния. «Война — отличное время, чтобы расти в силе, и все большее число воронов достигали бессмертия и обретали гуманоидную форму. И Морух «Черное перо» был сильнейшим из молодого поколения, Находясь под защитой своих родителей, юный огненный ворон не знал страха и регулярно участвовал в рейдах, пожирая ядра и души врагов, и по всем прикидкам имел шансы меньше, чем за тысячу лет достигнуть следующей ступени и встать вровень со старшими богами. На этот раз образы были хоть и фрагментарными, но чуть более отчетливыми. Славное было время. «Симуляция продолжается», Вот только продлилась Золотая Эпоха недолго, всего около 500 лет. Угроза сплотила бессмертных, и сильнейшие из них решили устранить ее, нанеся удар в самое сердце тьмы. По башням, которые контролировали бесконечное расширение системы, и созданный Альянс не позволял стае остаться в стороне, если, конечно, она хотела избежать уничтожения. Ходили упорные слухи, что на этот поход бессмертных владык спровоцировал один из темных богов, но никаких доказательств тому не имелось. — Ты остаешься за главного, сын. — Да, отец, — кивнул Морух. — Если мы не вернемся, то ты должен будешь возглавить гнездо. Моих сил все еще недостаточно. Согласно договору, Небесный Альянс гарантирует тысячу лет безопасности всем своим последователям. За это время ты должен достичь следующего ранга. «И обязательно найди себе самку», — дополнила мать, — «птенцы без яиц не вылупятся». «Легче сказать, чем сделать! Где мне найти достаточно сильную птицу, которая обладает божественным сердцем?» «В мирах системы, конечно». После того, как мы уничтожим башню, их защитники утратят свою силу, и мы сможем с легкостью захватить столько планет, сколько захотим. Ктух и мориган превратились в огромных воронов и взлетели, уводя за собой большую часть стаи. Это был последний раз, когда Морух видел своих родителей, и даже сейчас он так и не смог различить их лица. «Симуляция продолжается!» На первом этапе Небесный Альянс сумел пробиться в башни, остановить расширение системы и даже заявить о том, что вскоре тьма будет сокрушена окончательно. Население целых миров переселялись в новые места, осваивая захваченные территории и подготавливая финальный штурм. Ведь помимо башен секторов существовала еще и главная, центральная башня кластера к победителям примыкали те кто до сих пор колебался в том числе и многие старшие вороны их стаи до этого не спешившие присоединяться к рискованному походу ошибка никто из них так и не вернулся а спустя какое то время новости почти перестали приходить темные боги нанесли ответный удар вскоре и форпосты в мирах системы пали один за другим отогнав бессмертных к границам и еще дальше в родные миры «Симуляция продолжается!» Запретная долина. Сотни каменных столбов, на вершинах которых сидели бессмертные старейшины, обсуждая дела и принимая решения. Когда-то каждый из столбов был занят, но сейчас лишь восемь, наглядно демонстрируя размеры постигшего стаю бедствия. «Это наше гнездо, Кар!» — провозгласил первый ворон. «Это всего лишь обезьяны! Мы должны сражаться!» «Нас просто истребят!» — возразил ему второй. «По моей информации, у них есть предок этапа Вознесения!» «Ты трус, Морух!» — заявил третий. «Откуда у них может быть кто-то настолько сильный? К тому же, даже если так, он не посмеет прийти. Небесный Альянс обещал нам защиту!» «У тебя плохо с памятью, кар Небесного Альянса больше не существует!» Возможно, у нас слаб, но я уже отправил посланников к нашим союзникам. Нам нужно лишь продержаться, пока они не придут на помощь. К этому моменту мы все будем уже мертвы. Мы должны уйти и бросить гнездо? Стая может существовать и без гнезда. Нет. В таком случае я уйду один и заберу с собой тех, кто захочет. «Предатель! Если бы не память о твоих родителях, я бы собственноручно вырвал твое сердце!» «Разве ты не хотел избавиться от меня, дядя?» — прокаркал Морух. «Радуйся! Теперь власть останется в твоих лапах! Правда, не очень надолго!» «Уходи и не возвращайся!» В тот день Морух увел лишь малую часть стаи, в основном тех, кто, как и он сам, следовал пути маны. Все, кто остался, погибли, истребленные давними врагами, старейшины в течение недели, а через 12 лет в гнезде не осталось ни одного живого ворона. Симуляция продолжается. Поместив стаю в артефакт, следующие восемь сотен лет Морух провел в пограничных мирах, став одним из лордов хаоса и безуспешно пытаясь пройти инициацию спустя примерно полторы тысячи лет от падения вавилонской башни он выкупил на аукционе питомца огненную птицу захваченную в одном из темных миров сайну зачем ты купил меня из за родословной не так уж часто встречаются фениксы идущие путем божественной силы значит ты хочешь извлечь мою сущность крови возможно в таком случае сделай это как можно быстрее ты так хочешь умереть «Я ненавижу вас, хаоситов!» — произнесла птица. «Вы пришли в мой дом, убили всех моих близких, а меня обратили в рабство!» «Я не имею к этому никакого отношения и могу предложить тебе шанс изменить судьбу!» «И какой же?» «Пройди через перерождение и стань настоящим фениксом!» «Ты знаешь, как мал шанс на успех?» «В худшем случае ты просто умрешь! Но разве ты сама только что не просила меня о смерти?» Симуляция продолжается. «Спасибо, хозяин!» — изогнула шею птица. «Что бы ни случилось, эта слуга никогда не забудет оказанной милости». «Просто выживи!» Симуляция продолжается. Последняя молния ударилась с небес и рассеялась, оставляя на земле обугленное тело птицы. Возможно, система не небо, но она унаследовала многие его принципы, в том числе ревность к тем, кто стремится забраться слишком высоко. «Значит, неудача?» Тем не менее, если появились молнии, то само перерождение практически завершено. Морух выдохнул синее пламя, накрывшее труп, и когда оно спало, перед ним лежала не горстка пепла, а обнаженная девушка с яркими рыжими волосами. И спустя мгновение ее глаза открылись. «Поздравляю с успешным перерождением!» «Спасибо, хозяин!» «Не нужно называть меня этим словом! Ты достигла В-ранга, а значит, свободна!» «И могу уйти?» «Если того пожелаешь!» кивнул Морух. «Но я бы предпочел, чтобы ты осталась со мной навсегда!» «В каком качестве?» «В качестве моей союзницы и жены! Как ты знаешь, моя настоящая форма — огненный ворон, и теперь твое пламя достаточно сильно, чтобы мы могли иметь совместное потомство!» «Я могу подумать?» «Конечно!» Девушка встала и, обернувшись в огненную птицу, устремилась к небесам, и ворон, недолго думая, устремился следом, в погоню. «Симуляция продолжается». Погоня продолжалась несколько месяцев, и Морох кто настигал саину то отпускал ее, давая фору. Несколько раз они сходились в поединке, оценивая силу друг друга, или опускались в какой-нибудь мир, добывая себе пищу. «Я согласна» подняла голову Феникс, но перед тем, как думать о потомстве, мы должны создать гнездо. «Рад это слышать, но сначала я должен стать сильнее!» «И еще нам нужны кристаллы, много кристаллов!» Новоявленная пара вновь склонилась над трупом гигантского змея, ставшего их сегодняшним ужином. Вот только кристалла в его сердце не было, только никчемное ядро. «Симуляция продолжается!» И вновь молнии бьют с небес, но ворон лишь торжествующе каркает, поднимаясь все выше и выше. Сегодня, спустя две тысячи лет, он достиг следующего ранга силы. В мирах хаоса стало на одного принца больше. Симуляция продолжается. Мир, в котором он родился, давно уже принадлежал обезьянам, но среди хвостатых не было никого выше стадии трансформации души. Предок, некогда ставший причиной падения гнезда, давно пропал, а его потомки не могли защитить свой дом. «Прошу прощения, старший», — склонился златогривый самец, «чем мы вызвали гнев одного из принцев?» «Мне просто нужен ваш мир! У вас есть три дня, чтобы убраться отсюда!» «Это наш дом!» «Так было не всегда!» «Верно, когда-то мы отбили этот мир у воронов, очистив мир от одной из стай!» «Ты помнишь те времена?» «Я лично участвовал в той битве и даже свернул шею одному из их бессмертных». «Я передумал. У вас нет трех дней», — кивнул Морух. «Ты лично умрешь прямо сейчас, а все твои потомки последуют за тобой чуть позже». «Погоди, предок этого так не оставит». «Когда-то я слышал нечто подобное». «Считай, что ты умрешь за нарушение правил Небесного Альянса, и твой предок последует за тобой, когда я его найду!» Морух скинул человеческий облик, вновь превращаясь в ворона, и потоки пламени хлынули во все стороны, завершая переговоры. Сегодня стая вновь обретет гнездо. «Симуляция продолжается!» В центре огромного зала, где собрались сильнейшие из владык хаоса, Стоял гость, совершенно неприметный, но источающий силу, от которой многим было не по себе. Один из старших богов, некогда павший во тьму, но способный действовать за пределами ее владений. «Мне нужна ваша сила, и я готов заплатить». «За помощь в уничтожении бога гоблинов?» «Верно». «Что, если мы откажемся?» «Вы не откажетесь». Угрозы не были озвучены, но сдавившая всех вокруг сила доказала правдивость сказанных слов. Отказать в заключении союза хаоситы не посмели. но ну а те, кто был не согласен с этим решением, из зала не вышли. «Симуляция продолжается». «Война продлилась недолго». Великий И был силен, но его соседи и союзники пали, либо отвернулись от верховного бога гоблинов, и затем выжившие один за другим перешли на сторону многоликого Оставалось только сразить его самого и захватить алтарь. Симуляция продолжается. Десятки старших богов и принцев хаоса окружили Великого И, а затем ударили, пытаясь пробить почти нерушимую защиту. «Безуспешно. Сила бога восьмого уровня была намного выше». «Разве вы не видите, что многоликий использует вас?» — прорычал бог гоблинов. «Вы все просто жертвы, которые должны позволить мне стать немного сильнее. Зачем ему заниматься чем-то подобным? Чем сильнее жертва, тем выше его шансы стать демиургом. Если бы он хотел просто убить меня, то пришел бы один». «Даже если так, мы не можем отступить, не попытавшись выполнить приказ». «В таком случае не вините меня за жестокость!» «Убейте его!» — прокричал один из принцев. «Он уже на последнем издыхании и просто тянет время!» «Может и так, но на вас моего дыхания еще хватит!» Десятки божественных костяных клинков выстрелили во все стороны, пронзая противников бога гоблинов, и лишь единицам удалось избежать мгновенной смерти. Морух был одним из них, в последний момент, обернувшись вороном, он обратился в бегство и был единственным, кому великий И позволил уйти». Ведь вороны в чем-то похожи на гоблинов, а беглец не был из числа тех, кто его предал, и, что важнее, на подходе была новая партия врагов. Сегодня ему предстояло взять девятый уровень. «Симуляция продолжается». Морух укрылся на одном из астероидов, пытаясь остановить льющуюся кровь, но рана оказалась слишком тяжела. Концепт смерти, которым владел ранивший его бог, отравлял не только тело, но и душу, и был настолько силен, что даже истинное пламя не могло выжечь его в сжатые сроки. Впрочем, сейчас ворон был уже не один. «Ты не можешь умереть, любимый!» — склонилась над ним Сайна. «Отдай мне кольцо, я помогу тебе, сними привязку!» Морух доверял своей жене и потому выполнил просьбу, а затем потерял сознание. Когда он вновь открыл глаза, то обнаружил себя в одиночестве. Феникс сбежала, оставив его умирать и забрав с собой все накопленные за тысячи лет ресурсы. Жестокое, но логичное решение. Смена точки зрения. Сайна достала из кольца горсть целительных пилюль и закинула в клюв ворона, заставив его проглотить. Сейчас это было самое большее, чем она могла помочь. Слегка коснувшись его оперения, она перекинулась в Феникса и, издав тихий крик, устремилась к не такому уж и далекому миру. Пусть она не могла помочь напрямую, но могла позаботиться об остатках их стаи, ну а потом она вернется, если, конечно, выживет. «Симуляция продолжается!» великий и сумел сломать планы своего врага и поглотив десятки жертв использовал полученную силу не только для прорыва но и для создания барьера и морух как один из принцев хаоса стал первостепенной целью для божественных молний первый же удар заставил его пробудиться а второй едва вновь не погрузил в беспамятство и даже еще не слишком понимая что происходит ворон знал что задерживаться тут больше нельзя Тем не менее, сил уйти не хватало, а значит, оставался только один вариант. Воспламенить божественную душу. Крайняя мера, позволившая вернуть часть возможностей и отправиться вслед за женой. Оставленная на ней метка, как ни странно, вела не к границам системы, а куда-то в мир гоблинов. Спустя всего минуту Морох уже парил над поверхностью планеты. САЙНА! Поиски оказались недолгими. Пытаясь укрыться от молнии жена приняла облик гоблинши, пытаясь подавить силу, но хитрость оказалась бесполезной. Молнии били по ползущему телу, и ворон прикрыл ее, принимая очередной удар на себя. Впрочем, он опоздал. Раны были смертельны. Знакомая картина, и времени на размышления уже не осталось. «Ты пришел спасти меня?» «Я пришел, чтобы тебя убить!» Ворон рухнул на нее сверху и взорвался, превращая все вокруг в огненную пустошь. Тело его жены превратилось в пепел, но в отличие от прошлого раза, Феникс не возродилась из пепла, по крайней мере, не сразу. Симуляция продолжается. Божественная душа Моруха вырвалась из пламени, сжимая в когтях рассеивающуюся душу Феникса. Его целью была столица, именно там находился главный храм Великого И и последний иллюзорный шанс на выживание. Молнии били вокруг, но ворону удавалось уворачиваться до тех пор, пока внизу не появились здания, но у столицы тоже имелась своя защита. «Нет!» Странная сила замедлила его, не давая пробиться к центру, а затем сверху обрушилась молния, разбивая душу на куски. Морух, черное перо, один из принцев хаоса, закончил свой путь. и Из одного из его осколков спустя десятки лет родился легион. Смена точки зрения. Когда молнии обрушились с небес, Сайна сразу поняла, что не сможет выдержать их мощи и превратилась в гоблинскую женщину, пытаясь сделать себя как можно более неприметной. Какое-то время это действовало, до тех пор, пока у тьмы оставались иные цели. В какой-то момент Феникс не сдержала колебаний божественной силы, и молния ударила по ней, заставив рухнуть на землю. И хотя она была еще жива, все ее тело почернело, и даже душа была нестабильна. Сейчас она жалела о том, что решила сбежать, а не осталась вместе с мужем. Сейна! Знакомый голос внушил надежду, пусть избежать гибели в подобной ситуации было практически невозможно. «Ты пришел спасти меня!» «Я пришел, чтобы тебя убить!» Сказать что-то в свое оправдание Феникс не успела, и спустя мгновение мир вокруг потонул в огне, а она погрузилась в беспамятство. И даже когда проснулась то большую часть времени оставалась безразличной или спала, никак не участвуя в борьбе старших душ за главенство. Тем не менее, никто из конкурентов не пытался поглотить ее, позволяя медленно восстанавливаться, до тех пор, пока к ней однажды не начало возвращаться сознание. Сайна проснулась, и вместе с ней проснулась обида. Симуляция завершается.